Миф 13 «Моя ниша переполнена». «Так чем вы занимаетесь?» «Леттерингом». «Леттер» — это что-то из медицины? «Не совсем, но клинические случаи тоже встречаются». «Да, этот диалог может показаться забавным, но лично для меня в таких вопросах нет ничего удивительного». Леттеринг еще не настолько популярен, чтобы каждый сразу узнавал это слово и понимал, что это за ним скрываются прибыльные надписи. Например, надписи на поздравительных открытках, логотипы, названия туристических мест и так далее. Но знаете, что на самом деле удивляет? Что среди своих коллег я постоянно слышу? В леттеринге высокая конкуренция. Там очень тяжело пробиться. Парадокс? Еще какой! Ведь, с одной стороны, мало кто вообще знает об этом направлении коммерческого творчества. А с другой, те, кто занимается летрингом, считают эту нишу суперконкурентной. Спойлер. В любой нише вы найдете армию людей, которые будут воинственно доказывать, что пробиться к успеху можно только с боем и потерями. Что ж, давайте разбираться, откуда взялись такие мысли и что с ними делать. Призрачные конкуренты. Почему мы боимся успеха? Я не просто так назвала конкурентов призрачными. Ведь мнение людей субъективно. Они могут видеть то, чего на самом деле нет. Смотрите, в чем причины этого явления. Первое. Пузырь интересов. Когда вы начинаете чем-то увлеченно заниматься, то уделяете этому много времени. Кроме того, максимально окружаете себя той информацией, которая вам интересна. Это работает и для творчества, и для любого другого занятия. Вы читаете статьи и смотрите чужие портфолио, листаете кейсы и подписываетесь на блогеров, которые занимаются схожими вещами, и ваша повседневная жизнь пропитывается этим знанием. Представьте себе большой мыльный пузырь, только внутри вместо воздуха информация. Например, про тот же леттеринг. А в центре этого пузыря находитесь вы. Вы дышите этими знаниями, впитываете их, и вот вам уже кажется, что в мире сплошные литтереры, которые рисуют надписи и ищут себе клиентов. Напрашивается вывод про бешеную конкуренцию. Но на самом деле это не так. Иногда нужно выглядывать за пределы своего пузырика в смежной области, в другие отрасли и смотреть на ситуацию со стороны. И вы сразу поймете, так ли уж много у вас соперников. Второе. Неудачники у всех на виду. Социальные сети не дают нам покоя. Постоянно показывают чужие жизни в подробностях. И веселое, и полезное, и печальное. Когда вы подписываетесь на блогера в своей нише, то можете увидеть и неудачные случаи. Например, видно, что человек отлично рисует, а у него не получается зарабатывать больше. Он честно признается, что клиентов нет, да и вообще видно отчаяние в глазах во время съемок сторис. И тут вы подсознательно начинаете примерять ситуацию на себя. В духе «если у него не получилось с таким уровнем, то у меня тем более ничего не выйдет, я же новичок». Можете прямо сейчас оставить здесь закладку и перечитать главу про страх начинающих, если эта мысль вызвала у вас тревогу только потом вернитесь сюда, ведь мы еще не закончили схватку с конкурентами. Третье. За сотни зайцев. Да, из-за двух предыдущих причин люди просто опускают руки, но не все. У некоторых энергии хватает на десятерых. В поисках низкой конкуренции они начинают менять ниши, как перчатки. У меня есть знакомая, которая живет так уже больше десяти лет. Сначала она выучилась на переводчика в родном городе на Украине. Но переводчиков слишком много. Конкуренция, ого-го! И она переехала в Германию и получила высшее экономическое. Согласитесь, энергии ей не занимать. Размахивая двумя дипломами, как красными флажками, она попыталась посадить свой самолет, но... Снова это чертова конкуренция. Экономистов тоже пруд-пруди, не пробиться. Как думаете, что она сделала? Да, пошла за третьим дипломом. На этот раз высшее инженерное образование. Но после этого оказалось, что инженеры тоже отнимают у нее работу на каждом углу. И ведь так можно продолжать до бесконечности. Но вам это не грозит. Ведь вас ждут простые и изящные способы, которые помогут избавиться от злостного стереотипа. Что делать, чтобы перестали мерещиться конкуренты? Первое. Меняйте восприятие. Помните пузырь интересов. Хорошо. А теперь лопните его. Для этого сначала осознайте сам факт, что вы в нем находитесь. Посмотрите, какая информация вас окружает, с кем вы общаетесь, что читаете, даже какие фильмы смотрите. И все станет для вас чуточку понятнее. Затем вылезите за пределы своей ниши и осмотритесь. Например, сравните, сколько конкурентов здесь, а сколько там. И уже потом, опираясь на факты, сообщайте всем, что в вашей нише действительно конкуренция выше, чем в той соседней. Второе. Не берите пример с тех, у кого не получилось. Если не получилось у других, Это не значит, что конкретно у вас тоже не получится. И уж тем более дело тут не в конкуренции. Будьте собой, развивайтесь и действуйте целенаправленно и системно, вместо того, чтобы брать плохой пример и заранее надеяться на худшее. Третье. Дайте мне одну нишу, и я переверну мир. Весь фокус в вашем фокусе. В любой нише можно добиться успеха, если сфокусированно работать. А суетливая беготня по разным областям может оставить вас у разбитого корыта, к тому же сильно вымотать. Как достичь удивительных результатов в своем деле? Первое. Смотреть на тренды, видеть тренды. Ох, как много я об этом здесь говорю! Но не от того, что пластинку заела, а потому что это один из ключевых факторов успеха в коммерческом творчестве. Я постоянно наблюдаю за кейсами в области коммерческого дизайна. Слежу за новыми рекламными кампаниями брендов, смотрю, кто разрабатывал визуал для крупных игроков на рынке. И я заметила, что крупные российские компании не хотят заказывать дизайн у российских дизайн-студий. От чего же? Они видят, что местные дизайнеры сильно отстают от западных коллег, не следят за трендами так пристально и не готовы решать задачи крупного бизнеса с помощью дизайна. Поэтому Мегафон заказывал ребрендинг в немецкой студии, а Сбербанк искал новые визуальные решения за границей. Второе. Станьте мастером своего дела. Когда вы углубляетесь в какое-то занятие, то замечаете что большинство ваших коллег по цеху откровенно халтурят. У 98% из них знания не дотягивают до нужного уровня, да и с навыками беда. На троечку по десятибальной шкале. И это касается не только творческих областей. Каждый, кто хоть раз пытался найти себе толкового сотрудника, знает, как это тяжело поэтому компании и нанимают целые отделы HR-специалистов для поиска экспертов или специалистов хотя бы на уровень выше среднего. Иди, попробуй отущи их среди 2% от общей массы. Тут легких путей нет. Надо оттачивать свои навыки, искать экспертов, чтобы учиться у них и как можно больше практиковаться, когда вы профи своего дела, о каких конкурентах вообще речь. Третье. Ярко отличаться от остальных. Да, иногда недостаточно быть просто профессионалом. Рынок придирчивый господин, и он жаждет зрелищ. Поэтому важно придумать себе отличительную особенность. Что-то, выделяющее вас на фоне конкурентов. Это не оставит им ни малейшего шанса. Создавать свою уникальность – это целая наука. Нужно изучить рынок и понять, чего там не хватает а потом занять вакантное место. Но иногда случается так, что уникальность появляется естественно, и это чудесно. Яркая принципиальность. Вы, конечно, слышали про цирк Дю Салей, а может быть и были на их представлении. Интересно, что канадские артисты с самого начала заявили, что не будут использовать животных в своих представлениях, и точка. Вместо этого они добавили больше музыки, танцев и эффектного визуала. И эта особенность взорвала рынок и вдохнула в цирковое искусство новую жизнь. Сейчас цирк Дю Солей выступает в Лас-Вегасе и путешествует по миру. В год компания зарабатывает больше 600 миллионов долларов. Неплохо для цирка. И действительно, какая удачная принципиальность – Люди сразу прониклись их любовью к животным, оценили оригинальность постановок и умопомрачительные костюмы. Так и получается. Без уникальности вас могут просто не заметить на рынке. Я тоже об этом думала, когда создавала университет творческих профессий. Ведь вокруг столько творческих школ, которые обучают программам, инструментам, жонглированию кистями и красками. Сотни и тысячи. Создавать стотысячную я не хотела. Мне необходимо было найти изюминку, и я ее нашла. Сделала свой проект единственным местом, где можно научиться коммерческому дизайну. Кстати, насчет университета есть еще одна интересная история, как раз связанная с конкуренцией. Сейчас расскажу. Как это было у меня? Когда я только запускала школу монетизации творчества, похожих продуктов на рынке вообще не было. Я радостно потеряла ладони и думала, но ну все, сейчас разорву рынок в клочья, никаких конкурентов нет, все клиенты мои. Но все пошло не по плану. Оказалось, что таких школ нет, потому что у людей пока нет высокого спроса на подобные услуги. Люди не понимают, что творчеством действительно можно зарабатывать и оставляют его в категориях «хобби» и развлечения. Когда я предлагала потенциальным ученикам зарабатывать творчеством, они крутили пальцем у виска и закидывали меня мифами, описанными в этой книге. И до сих пор я прикладываю много усилий, чтобы донести до людей мысль, как же это здорово заниматься любимым творческим делом, и при этом получать в несколько раз больше офисной зарплаты. Но мои усилия не проходят даром. Вы ведь слушаете эту книгу прямо сейчас. Так что конкуренция не всегда играет против вас. Она сигнализирует, что рынок живой, а люди уже знакомы с похожими продуктами. И им это интересно. Для вас конкуренты — это маяки, освещающие ту часть моря, где затонули сокровища. Поэтому не бойтесь конкуренции а используйте ее. Упражнение. Посмотрите на свои соцсети. Как вы рассказываете о своей уникальности подписчикам и потенциальным клиентам? Составьте контент-план на неделю вперед, в публикациях которого учитывались бы ваши уникальность, экспертность, ваши ценности и философия. Моя ниша свободна.